Глава 9. Спина горела огнем при каждом вдохе. Рубцы, намазанные какой-то вонючей мазью и прикрытой повязкой, дико чесались. А еще, похоже, от воспалившихся рубцов у меня поднялась температура. Кружилась голова, очень хотелось пить. Сильно мутило, то ли от ран, то ли от накатывающих волнами приступов обжигающей ненависти. Я прожил здесь полгода, но так и не понял, куда попал. Для меня это все было как приключение. Ну армия, ну присяга, ну 18 век, подумаешь. В кино-то мы такие приключения каждый день видим, что такого-то. Опять же, есть реконструкторы и ролевики, которые в такое играют. Есть тысячи книг про попаданцев, где такое норма жизни. Обычное, в общем-то, приключение. Я не понял, не ощутил, не осознал самого главного отличия. Люди здесь считаются разных сортов, как колбаса. Есть имеющие права, и есть остальные, к которым отношение даже хуже, чем к гастарбайтерам в оранжевых жилетках из моего времени. Тут ведь как? Всю мою жизнь меня воспитывали в том ключе, что есть родина, есть страна, есть народ, есть некие безусловные наши, за которых мы все и всегда горой. Фильмы и книги про Великую Отечественную войну с обязательным рефреном за родину. Патриотическое воспитание, флаг, гимн, герб – вот это вот все. Книги про приключенцев были всегда об одном. Главное – это родина, своя страна. И все интересы всех людей в первую очередь направлены на благо Родины. Так меня воспитывали, я считал это нормальным, само собой разумеющимся. Потому что я родился и вырос в бессословном обществе. И дворянство для меня было, ну там, балы, красавицы, лакеи, юнкера, хруст французской булки. Слово благородное в мое время означало вежливый, воспитанный, образованный, умный. Что угодно, только не саму суть. Благородное это слово носило в себе все положительные качества, какие только мог присвоить язык. Поступать благородно – это значит поступать хорошо, красиво, культурно, на благо родине и обществу. Помню, на памятнике Петру Первому надпись была «А о Петре ведайте, что жизнь ему недорога, только жила бы Россия». И все они, правители тех времен, в учебниках преподносились именно так, мол, ночами не спят, все о России думают. Ага. Одна маленькая мелочь, совсем маленькая. Люди подлого сословия, крестьяне, работяги, солдатня, к ним вся эта забота о родине не относилась никак. В мое время даже в школах учили, что государство – это аппарат насилия. Но кто это государство? В мое время так вышло, что государство – это нечто обезличенное. Пятно на карте, к которому прикручен флаг, герб и гимн. Государство – это вроде бы никто, нечто неодушевленное. Аппарат – система. Потому и люди относились к государству как к компьютерной программе. Если соблюдать правила, будет удобно и приятно. При должном мастерстве и знаниях можно немножечко хакерствовать и чуть-чуть подламывать систему. Если система глючит, можно написать жалобу в техподдержку. Пнуть комп сапогом, а те, кто побогаче, так и вовсе могут поменять комп вместе со всем софтом. Государство для нас это некая машина. Да, там за рулем есть человек-водитель. Да, эту машину обслуживает целая ремонтная бригада, а по салону снуют кондукторы, собирают со всех 13% за проезд. Да, эта штука может мимоходом раздавить, если вдруг вздумаешь встать на ее пути. Но в целом удобно, села поехал. И водитель, он точно такой же человек на этой машине. Он тоже не государство. Он лишь дергает рычаги да топчет педали. И при должном усердии ты и сам можешь выучиться на водителя до да сесть за рычаги. Это не домосло, это официальная доктрина государства. Именно так учат в государственных школах. В этом времени все совсем иначе. Государство – это я. Эту фразу англичане приписывали французскому королю Людовику IV, а француз – английской королеве Виктории. Это та самая шутка, в которой лишь доля шутки. Государство – это они. В этом времени государство – это вполне конкретные люди, монарх и его дворяне. Здесь нет никакой бездушной машины, здесь нет никакого водителя с кондукторами. Да и мягких кресел нет, и билет никак не купить. Государство – самая суть аппарата насилия – это они, вполне конкретные люди. Власть дворян построена на насилии. Насилие над низшим сословием, над всеми, до кого можно дотянуться. Потому что люди подлого сословия, низший каст – это ресурсы, а не люди. Дворянин, благородный аристократ, его власть построена на безусловном навыке убивать и карать всех, кто не имеет родового герба или еще какого-нибудь символа принадлежности к банде. И даже если простой смертный носит на мундире герб полка или целой страны, и даже если он находится под присягой при исполнении, все равно дворянин может должен и даже обязан убить человека подлого сословия при первом же намеке на угрозу своему статусу. В тот день угрозой статусу стал я. Ну как сказать угрозой? Сторожевой пес, который облаял вашего друга, пришедшего в гости, он ведь делал свою работу, верно? Его пса за это кормят. И надо бы похвалить. Но он кидался на друга, потому ему, псу, по мордасам и в будку. В моем мире за то, что я захватил шпиона, мне была бы как минимум благодарность. Устно или в приказе, или а то, глядишь, и медаль с премией и наградными часами. Потому что в моем мире есть наше государство, и есть вражеское. И если наши дали по шапке не нашим, наши молодцы. Без вариантов. Здесь же все иначе. Есть те, кто права имеет, бандиты с влиянием, ресурсами, деньгами. И есть эти самые ресурсы, расходный материал, людишки. Если вдруг ресурс атакует власть имущего, расправа неминуема, как у рэкетиров с рынка 90-х годов. С другим бандитом можно пойти на стрелку, можно тереть терки и так далее. С лохом, барыгой и прочим ресурсом бандит договариваться не будет. И весь этот сословно-бандитский уклад соседствовал с патриархальным укладом населения. Там, где слово старшего – закон. Перечь старшему – получаешь как минимум подзатыльник. Или в лоб – фирменным ударом Ефима. Или плетей. Здесь много разных способов насилия. Старший всегда прав. И тут еще благородные, которые точно так же гнут через колено старших в деревнях. Не знаю, наверное, деревенское патриархальное население было не шибко радо такому укладу. Откуда же брались все эти крестьянские восстания Стеньки разные Емельяна Пугачева, о которых писали в учебниках? Людишки, как их называли благородные, уходили в партизаны. Становились такими же разбойниками, как и первые в роду благородных. Разбойников, ушедших в леса до степи, подальше от государства, успешно отбивавшись от полицейских операций государевых людей, в России нарекали казаками. С ними пытались договориться, как с власть имеющими. Хотя все равно, рано или поздно, все казачьи анклавы уничтожались государством, потому что главный грабитель должен быть один. А на тех, кто не смог выиграть свое локальное восстание, свою маленькую крестьянскую войну, ложилось наказание – крепостничество. Эдакий странный аналог то ли рабства, то ли сервитута. Кривой перевод европейского феодализма на российскую юридическую почву. Крестьянство платило бандитам дань. Всем бандитам – и лесным, и городским, и тем, которые с плюмажем, и тем, которые в рясах, и много кому еще. Притаившись до поры до времени профессионально ломая комедию притворяясь тупым, ограниченным и забитым скотом, выжидая момента, когда можно будет снова попытать счастье в крестьянском восстании, и если повезет стать казачеством, восставшими крестьянами, которые смогли отбиться от атак благородных. Из-за этого, собственно, здесь вместо всеобщей воинской повинности рекрутские наборы на пожизненную службу. Во-первых, потому что на судьбы плебеев бандитам наплевать, Ну а во-вторых, благородный ни за что и никогда не отпустят человека, обученного воинскому искусству, жить среди крестьян, среди своего потенциального врага. Солдат будет служить, пока не умрет, но если служить больше и не сможет, уйдет в горожане, потому что горожане тоже враждебны крестьянству общества. На том и стоит феодальный строй. Никакой родины, никакого народа, понятия «наши» «не наши» здесь определяются сословием. Подлое сословие можно грабить, убивать, требовать, заставлять. Просите договариваться никогда, а с благородными как со своими. Потому на войне тут пленных солдат запросто могут переодеть свои мундиры и заставить воевать в своей армии. А что? Какая разница -то? Людишки везде одинаковые. Можно равно запороть до смерти и своего, и чужого. Плетей далдак, присяги привел. Попал в плен свейский сержант Мартин Неронин, стал русский ундер-офицер мартин Неронин. И что интересно, служит такой солдат новой родине, бывшим врагам, так же, как и своей старой Швеции – в который родился. Да хорошо служит. Он в офицера выбился, стал первым в своем роду благородным. А с благородным, с офицером, честь по чести, переговоры, вино, уважение, честное слово. И неважно, чьей страны будет этот офицер. Германии, Франции, Австрии, Швеции, России. Он с титулом, он свой. Таков здесь уклад. И тут появляюсь я весь такой красивый. Со своим самоваром, за родину, за Сталина, за Русь-матушку, против нинчуры окаянной. Все как учили. Ох, опять спину прострелило. Когда корка трубцов начинает подсыхать, она как бы стягивает кожу. А опухоль раздувается, отекает, и корка лопается. Или шелохнешься невзначай, или вздохнешь. Это больно. Потом еще ужасно щиплет там, где треснула короста. А где опухоль чуть-чуть спадает, там начинает жутко чесаться. Рукой не дотянуться, потому как шевельнешься, натягивается кожа на спине и дергает трубцы. Остается лишь терпеть, скрипеть зубами от ненависти и крутить в голове мысли планетарных масштабов. О судьбах мира никак не меньше. О чем-нибудь таком, что максимально далеко от этой жесткой деревянной лежанки, тюфика из затхла сена, подгнивших засальных тряпок и назойливых мух. Например, об устройстве государства и благородных дворянах. Ненавижу. Не такого я ожидал вчера. Совсем не такого. Пега – это значит черные в крупных белых пятнах, или белое в черных пятнах. Ее еще называют коровья масть потому что коровы такой черно-белой пятнистой окраски встречаются гораздо чаще. Обычно пеги окрас у тягловых лошадей. Верховые с такой окраской встречаются реже. Не знаю почему, просто обратил внимание. Благо всяких лошадей для разглядывания было в достатке. Мы стояли постом на небольшом перекрестке, где к Рижскому тракту присоединялась маленькая дорога от каких-то лесных деревенек. Я, Ерема и Сашка маячили на обочине во весь рост, сверкая примкнутыми штыками. А другие трое из нашего шестака сооружали неподалеку шалаш из лапника докипятили воду на небольшом костерке. Ефим и другой шестак, капральство, были чуть подальше в лесу, отдыхали. А мимо нас одна за другой скрипели деревянными осями вереницы разнообразных телег и упряжек в сопровождении драгун. Ритуал простой: когда головная телега приближается, я делаю шаг в сторону дороги, ко мне выдвигается какой-нибудь конный, и мы обмениваемся положенным по артикулу фразами. Они сопровождение. Каргопольский Драгунский следуют по своим делам. Мы Киксгольмские охранения ничего против не имеем, происшествия были. А, ну раз своими силами обойдется, так счастливого пути. Ага, и мне не хворать, понял, что же не понять. Телех много, но состав обозов разный. В каком-то 3-4 телеги, в каком-то аж на штук 20. Кто-то везет пузатые деревянные бочки, кто-то деревянные ящики, а некоторые вовсе в бортовых фургонах какую-то рассыпуху, затянутую сверху брезентом. Гездовые, кстати, тоже все в мундирах. Правда, в основном либо в белых ландомилицейских, либо в коричневых бесформенных хромяках и регуляров. Если на козлах сидит армейский в красном камзоле, значит, точно везут бочки с порхом, гадалки не ходи. Артиллеристы редко доверяют посторонним какую-либо возню с огневым припасом. В остальных же может быть все что угодно. Зерно, ткань, кожа, разнообразные деревяшки, железяки для слесарей и инженеров, сено и даже дрова. Да-да, я и сам удивился. Едет деревянная телега по лесной дороге везет аккуратно нарезанные чурбачки дров. И ладно бы там доски обработанные или иной какой-нибудь пиломатериал, но нет, обыкновенные дрова в составе колонны армейского снабжения. Ну ладно, не жалко. Раз уж положено по лесу дрова с собой возить, пусть возят, нет что. Ерем по ходу дела объясняет мне про расцветки лошадей. Вот соврасы, вон та соловая, это мышастый, это игреневая, не путай с буланой. Они же разные, что, не видишь, что ли? Нет, это не пегая. Да, в пятнах, но там покрупнее пятна должны быть. Такая в маленьких овальных пятнах — это чубары, а в круглых — это в яблоках. У пега должны быть пятна, как у коровы, большие и неровные. Ерем, глянь. Парень посмотрел, куда я указываю. На одинокую, приближающуюся по дороге всадника. Ага, ну, самая жора. Вот в таких пятнистых лошадок и называют. Пегии. Одиночный всадник. Ну-ка, браться в ружье. Приготовьтесь на всякий случай. Такие обычно очень резкие бывают. Когда ж шпору, так поминай, как звали, не догонишься. Какая тебе печаль, Жора? Едет себе благородный, едет, пусть его. Откуда знаешь, что благородный? На нем написано? Так всадник же, разночинцы, домещания, все как-то в колясках да повозках ездят. Может, и благородный, может, слугачий или военный. Все равно надо спросить, работа такая. Мы выстроились в линию вдоль дороги и вскинули ружья на плечо. Когда всадник приблизился, мы с Сашкой вышли на середину дороги, заступив ему путь. «Стой! Кто таков?» «Сорс!» — гневно окрикнул всадник на французском и сжал ногами бока лошади. «Стоять!» — закричал Сашка и попробовал схватить лошадь за уздечку. Всадник резко выбрал повод на себя, а лошадь истошно заржала, встала на дыбы и замолотила копытами в воздухе. Сашка кубрем покатился по земле, а я на какой-то миг растерялся. После спокойного общения с бесчисленными драгунами-каргопольцами такая резкость выбила меня из колеи. Садник же тем временем развернулся и бросил коня в галоп, уходя в ту сторону, откуда и приехал. «Твою мать, чего я отстаю?» Я стряхнул себя от и вскинул ружье. «Шестак, по конному, целься!» Ружье горизонтально в левой руке, аккуратно открываю крышку, быстро достаю из расстегнутой ледунки надорванный бумажный пакет с остатками пороха и подсыпаю на полку. В голове мелькнула мысль, что для таких случаев надо завести себе на труску, Удобнее будет. Защелкиваю крышку, скидываю ружье целюсь в копыта удаляющейся лошади. Сердце бьется, как собачий хвост, в висках голка стучит. «Товсь!» Кажется, что ствол мушкета ходит ходуном, прицельная планка расплывается в каком-то мареве. Круп лошади частично сливается с поднятой копытами пылью. На глазок всаднику скакал уже шагов на полста. «Пли!» Ружье ощутимо толкает в плечо, щеку опалило горячим воздухом. В уши бьет звук нескольких слившихся в один выстрелов. На дорогой на уровне лица распластались длинные конусы дыма. «Попали!» — восторженные вопль Никиты, чернявого бойца нашего капральства. «Что встали? Вперед! Бегом! Бегом!» «Бух! Бух! Бух!» — Гулко гулку зашлепали солдатские башмаки по накатанной колее тракта. Выбежав из облака дыма, вижу, как лошадь, припадая на задние ноги, продолжает пытаться шагать передними. Всадник отчаянно хлещет плечу по крупу, но лошадь уже явно не в силах подчиняться. Шах, еще шах, она заваливается на бок. Всадник ловко спрыгивает, на ходу выхватывает шпагу и поворачивается к нам. «Ангард, шанс! «Сейчас будет тебе ангард», — разбежался. Мы не собирались устраивать с ним поединок. Раз, и практически летящий Ерем ружьем смахивает его шпагу в сторону, увлекая руку вместе со своим телом. Два, Никита бросается ему в ноги. «Три!» — я всем весом впечатываюсь ему в левое плечо. И неожиданно четыре. Появившись откуда-то кровавленный Сашка в длинном прыжке, бьет ему обеими ногами в грудь и сбивает с ног. Степан же перескочил нашу кучу мала, топнул послетевший с всадника треуголки, разгоряченно выдохнул. «Я царь горы!» «Уф!» — шпагу француза отбрасываю ногой в сторону. «Сашка, хорош уже плену улыбцевать, слезь с него!» «Быстро осмотр!» Что тут у нас? Ага, кошель, портмоне с каким-то бумагами, кисет, кинжал, пистолет, карманные часы. Экспресс-допрос. Имя? Шевалея Дарс, отвечает по-французски. Ну ладно, я вроде как-то по ихнему паралекую. Поспрашиваем. Должность, род занятий, дата рождения. Как эта дичь в голову лезет. Хреново из меня дознаватель. Но продолжаю уверенным тоном говорить, чтобы не дать ему перехватить инициативу или просто прийти в себя. Пока он занят моими вопросами, свои мысли у него на втором плане. А мне того и надо. Попутно ощупываю его одежду. что поло пола его камзола подозрительно плотный. Может, вшил туда что-то важное, как Боярский в кино про гардемаринов? Ну-ка. Краем глаза отмечаю, что Степан и Никита перезаряжают ружья. Юрема стоит за спиной француза и держит его за связанные руки. А Семен Петрович деловито осматривает седельные сумки, навьюченные на жалобно стенающую лошадь. Она все еще пытается подняться на передние ноги, а задние безвольно волочит по земле. От такого зрелища меня передергивает, и я поспешно поворачиваю голову обратно к задержанному. Не молчи, плены, отвечай. Все подряд, что в голову придет. Кинжалом француза распарываю подкладку. Ну да, точно, плотная пачка листов бумаги, колонки букв и цифр, какие-то пометки. Неужели шифр-блокнот? Кажись, он, родимый. Твое? Точно твое, теперь не отвертишься. Француз на выдохе пробормотал какое-то ругательство, да и пес с ним. Убираю бумаги в сумку на боку. На шум выстрелов от соседнего поста к нам выдвинулся Фомин с шестаком солдат. Вон они показались вдалеке, а вот и Ефим со своими из леса выбегает у ребят ружья наперевес. Дал знак Ереме. Тот, понятливо, кивнул и толкнул француза в спину. Шел, давай Давай-давай, шевелись!» Пять выстрелов, три попадания. Одна пуля в круп и одна в тазовую кость ударила. Еще одна чиркнула по ноге у колена. Видимо, повредила жилу какую-то. От этих вот попаданий у лошади начали отниматься ноги, она упала. Хороший залп получился, далеко нарушитель не ушел. Ну а там его хлопцы бегом настигли дать отмутузили как следует. Фомин кивнул на доклад, Степан Петрович спросил. «Пять? Почему шестой не стрелял?» «Так, Сашку то конь копытом в лоб стукнул, Александр Степанович, что то рухнул? Я уж думал, все, амба». А он только рассердился крепко. Вскочил, ружье откинул, треуголку тоже в сторону, рожу кровью залит, а сам догонять и в кучу мала с размах бросился. «Маленький, рыжий, а смотри-ка, злой!» «Хм, ясно. Капрал Иванов, бери с собой Жойка и Ерему. Пойдем доставлять трофей начальству. к тебя не возьмем уж, не обессудь, видок у тебя не самый нарядный». А дальше я поморщился от воспоминаний. Доставили четвером француза обратно к нашей полянке, где майор Небогатов и выводы офицерков продолжают гонять нашу роту. Подход Фомина, доклад. Во время патрулирования Рижского тракта был задержан соглядатой. При попытке остановить оказался сопротивление и попытался бежать. Силами капральства задержан. При опросе назвал себя «Шевалье Дарс». Вот его шпага. При себе также имел бумаги со шпионским шифром и список наших военных грузов. Вот, пожалуйте. Фомин протягивает майору шпагу француза, а я, повинуюсь его жесту, достаю бумаги, найденные мной в подкладке, и большую папку, что Семен Петрович обнаружил в отдельных сумках. Майор кивнул, чтобы я передал бумаги рядом стоящему блондинистому офицерику. Потом оглядел плену с головы до ног и повернулся ко мне. «Скажи-ка, солдат, кто его так измордовал?» Я недоуменно пожал плечами. «А чего с ним церемониться? Шпион же!» Шевалье дернулся вперед, собираясь что-то сказать, но я слегка поддел его ногу и подтолкнул плечом. Француз потерял равновесие и шлепнулся в пыль прямо под ноги небогатого. «Красиво получилось. Я невольно улыбнулся. Ишь, какой неуклюжий!» Офицерик уже было открыл рот, но его опередил стоящий по другую руку от майора поручик Нероннен. «Взять, Фомин, плети немедленно!» Это, какая-то ошибка. Почему-то взяли не валяющуюся в поле шпиона меня. Ага, Ефим лично и взял. Технично так заломал руки за спину. И Ерема ему с другого боку помогал. Хоп, я даже дернуться никуда не могу. А они, с кем я из одного котла ел, тащат меня к бревну на краю нашей учебной полянки. Плетью бил тоже Ефим. Добровольцем, небось, вызвался. Крестный — мать его!